Глава 6. Исповедуюсь Тебе, Господи, мой помощник и мой искупитель, и расскажу, как освободил Ты меня от пут плотского вожделения, они тесно оплели меня, и от рабства мирскими делами. Я вел обычную свою жизнь, а тревога моя росла. Ежедневно вздыхал я о Тебе и посещал церковь Твою, насколько позволяли дела мои, под бременем которых я стонал. Со мной жил Алипий, освободившийся от своих обязанностей юрисконсульта после того, как он был в третий раз ассессором. Он поджидал, кому продать свои советы, как я продавал умение говорить, если только можно ему научить. Небредий уступил нашим дружеским просьбам и пошел в помощники к Верикунду, задушевнейшему другу нашему, медиаланскому уроженцу. Верикун был грамматиком и очень хотел получить верного помощника из нашей среды, он в нем очень нуждался, а по праву дружбы и требовал его от нас. Небридия привела к нему непогоня за выгодой, он бы достиг большего, если бы занялся преподаванием самостоятельно, но кроткий нежный друг, он подолгу дружелюбие, не захотел пренебречь нашей просьбой. Вёл он себя на своём месте очень разумно, остерегаясь известности среди лиц, важных в мире сём, и тем самым избегал всякого беспокойства душевного. Он хотел душе своей свободы и как можно больше досуга для исследования, чтения и слушания мудрых бесед. И вот однажды, не припомню, по какой причине небриди отсутствовал, приходит к нам домой, ко мне и Калипию некий пантициан, Наш земляк, поскольку он был уроженцем Африки, занимавший видное место при дворе. Не помню, чего он хотел от нас. Мы сели побеседовать. Случайно он заметил на игорном столе, стоявшем перед нами книгу, взял ее, открыл и неожиданно наткнулся на послание апостола Павла, а рассчитывал найти что-либо из книг, служивших преподаванию меня изводившему. Улыбнувшись, он с изумлением взглянул на меня — И поздравил с тем, что эти и только эти книги вдруг оказались у меня перед глазами. Он был верным христианином и неоднократно простирался пред тобой, Боже наш, часто и длительно молясь в церкви. Когда я объяснил ему, что я больше всего занимаюсь писанием, зашел у нас разговор, он стал рассказывать об Антоне, египетском монахе, изрядно прославленном среди рабов твоих, но нам до того часа неизвестным. Узнав об этом, он только о нем и стал говорить, и знакомя невежд с таким человеком и удивляясь этому нашему невежеству. Мы остолбенели. По свежей памяти почти в наше время неоспоримо засвидетельствованы чудеса твои, сотворенные по правой вере в православной церкви. Все были изумлены. Мы величием происшедшего — Он тем, что мы об этом не слышали. Примечание. Антоний, как принято считать, родился в 251 году, двадцать лет провел в пустыне в строгом уединении. Постепенно вокруг него собрались ученики, и он основал общежитие, с которого и начались монастыри. Конец примечания. Отсюда завел он речь о толпах монахов, об их нравах, овеянных благоуханием твоим, о пустынях, изобилующих отшельниками, о которых мы ничего не знали. И в Медиалане за городскими стенами был монастырь, полный добрых братьев, опекаемых Амвросием, и мы о нем не ведали. Он продолжал говорить, и мы внимательно, молча слушали. Тут перешел он к другому рассказу. Он и три других товарища его были однажды в тревирах, И когда император после полудня глядел на цирковые зрелища, они вышли погулять в парк, начинавшийся за городскими стенами. Прохаживались они парами. Он и еще кто-то с ним вместе отделились, а двое других тоже отделились и пошли в другую сторону. Бродя туда-сюда, они набрели на хижину, где жили некие рабы твои, нищие духом, каковых есть Царство Небесное. И нашли там книгу, в которой описана была жизнь Антони. Один из них стал ее читать. Девица загорается, читает и замышляет кинуться в такую жизнь. Оставить мирскую службу и служить тебе. Оба они были агентами тайной полиции. И вот внезапно, полной святой любви и чистого стыда, гневаясь на себя, обратил он глаза на друга и говорит ему. Скажи, пожалуйста, чего домогаемся мы всем трудом своим? Чего ищем? Ради чего служим? Можем ли мы на службе при дворе надеяться на что-либо большее, чем название «Друзей императора? А тогда всё прочно и безопасно? Через сколько опасностей приходишь к ещё большей опасности? И когда это будет? А другом Божьим, если захочу, я стану вот сейчас». Он сказал это, мучаясь рождением новой жизни, и вновь погрузился в книгу. И читал, и менялся в сердце своем, которое ты видел, и отрекался от мира, как вскоре обнаружилось. Читая, обуреваемый волнением среди громких стенаний, он отделил и определил, что лучше. Уже стал твоим и сказал другу. Я отбрасываю наши прежние надежды. Я решил служить Богу вот с этого часа вот на этом месте. Не хочешь — не подражай, но не возражай. Тот ответил, что за такую плату и на такой службе он ему верный товарищ. И оба уже твои, строили они себе башню за подходящую им цену. Покинуть всё своё и следовать за тобой». Между тем понтициан со своим спутником прогуливались в другой стороне парка. Разыскивая товарищей, пришли они в то самое место, нашли их и стали уговаривать вернуться, потому что день уже угасал. Те рассказали им, какое решение было угодно им принять, каким образом родилось и укрепилось в них такое желание, и попросили, если они отказываются присоединиться, то не докучать им. Понтициан и его спутник остались в своем прежнем состоянии, хотя и оплакивали себя. Почтительно поздравив товарищей, они поручили себя их молитвам, и, влача сердце свое в земной пыли, ушли во дворец, а те, прильнув сердцем к небу, остались в хижине. А были у обоих невесты. Услышав о происшедшем, они посвятили тебе девство свое.